Министры занимались своими делами в домах своих, кто пил шербет, кто писал отчеты и приказы. Мальцева обыскали. В кишик Хане два ферроша надели ему красные чулки. Манучех Рхан ввел его в небольшую комнату, и Шах выслушал довольно терпеливо вторую речь Мальцева. Она отличалась от первой некоторой поэтичностью стиля. Мальцев чувствовал себя свободнее, он даже щегольнул. Шах назвал опорою звезд, трон его львом, на котором отдыхает солнце, вазир Мухтара — валом, который истоптал жатву дружбы. Фетх Али даже изъявил сожаление и сказал, что грустно ему расставаться с Мальцевым. Пусть Мальцев остается вазир Мухтаром при нем. Тут Мальцев тоже немного погрустил но сообщил, что без его объяснений величественный племянник Фетхали Шаха, пожалуй, не поймет причин печального недоразумения, так что уж лучше будет ему, Мальцеву, отправиться туда, племянник его послушает. Титул Николая был величественный дядя, но Мальцев заодно уж назвал его племянник. Шах прислал к вечеру ему ужины из своего Андеруна и Гулям, Пишхедмед просил Мальцева от шахского имени не забыть особенно рассказать об этой милости своему правительству. На утро он получил подарки две истрепанные шали и клячу, которая еле передвигала ноги, думаю, что ведут ее к живодеру. Представитель российского правительства уехал на этой кляче ходатайствовать об опоре звезд.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 И там строго был распечен графом Насалеродом, Вазин Мухтар. И опять превратился в Глибоедова, Александра Сергеевича, в Александра. Отношение графа Насалерода к графу Паскевичу, номер 527, 16 марта 1829 года.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 Сопротивление мятежникам, сделанное персидским караулом бывшему министру Грибоедова, немалое число людей из всего караула и из войск, присланных от двора, погибших, однородного возмущения, служит, по-видимому, достаточным доказательством, что двор персидский не питал никаких против нас враждебных замыслов. Опасение, однако, мщение России может заставить он и приуготовиться к брани и внять коварным внушениям недоброжелателей каджарской династии. «При настоящем положении дел нельзя не ограничиться приездом суда Баса Мирзы или другого из принцев крови с письмом государю-императору от Шаха, в коем объяснена была бы невинность персидского правительства в гибели нашей миссии». Если бы от персиян при получении вашим сиятельством всего отношения моего не был еще сделан решительный шаг касательно отправления судах кого-либо из принцев крови, то его императорскому величеству угодно, чтобы вы отозвались к Аббасу Мирзех, что высочайшему двору известно, сколь далеко персидское правительство от малейшего участия в злодеянии, совершившемся в Тегеране,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 Покойный министр Грибоедов сам был во всем виноват, согласно ноте его величества Фетхали Шаха Каджарского. Династии Каджаров есть законные династия, и генерал Паскевич должен ее уважать. Мерами по подавлению возмущения в Грузии император оставался, впрочем, доволен». Так получились строгие выговоры генерал Паскевич и полномочный министр Грибоедов. «Карьера».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 ах ты боже мой и почитать некому роман выходит и вдруг ему стал жалко себя он поплакал над собой родился когда когда родился захлопотал он батюшки хлопнул он себя по писать то как не помню убей меня не помню лет сколько а я тридцать девять решил он вдруг помню нет не помню и не тридцать девять а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 Фаддей услышал смех и подумал с облегчением. — Не знает. Катя вошла в костюме армиды. Когда она узнала, она побледнела, перекрестилась снабожно. — Царство небесное! И не заплакала. Посидела, сложа руки, потом вздохнула всею грудью. — На репетицию нужно. Эх, сегодня гадко танцевать буду. А не заплакала, потому что была в костюме армиды.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 — А вот был случай у нас в полку, — ответил старый офицер. — Служил в прапорах некто Свенцицкий. Вот он поехал раз, дай, думает, погуляю, и на завтра что же нашли без головы? Фаддей терфуляром фуляром лоб. — Не было, — сказал он, и вдруг погровел Не было этого Свенцицкого, врете вы все. И смахнул бутылки со стола. А Вазир Мухтар после выговора притих, стал неслышен. Были усмирены беспорядки в Тылавском и Горийском округе и в Ганже. Мелькало еще ими его в нотах, отнесениях и секретных депешах из Петербурга в Тибрис и обратно, и мало-помалу Вазир Мухтар обратился в цифры, потому что все имеет свою цену. Есть также цена крови. Паскевич потребовал по совету Елизы, чтобы уплатил за него Петербург. Настасье Федоровне тридцать тысяч единовременно, потому что по закону наследницы Вазир Мухтара она не являлась, а выплатить можно было якобы за часть разграбленного в Тегеране добра. И нини по тысячу червонцев в год пенсиону, как шестую часть жалования покойного мужа. Несольрод поехал к министру финансов конкрину, побеседовали, и решили, чтоб было и великодушно, и не столь дорого. Обеим и матери, и вдове отпускалось по тридцать тысяч единовременно и обеим пенсион, но уж не червонцами, а по пять тысяч ассигнациями. Старухе оставалось жить недолго, получалось экономия. Еще один вопрос его зермухтари неожиданно выплыл.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 то и приказал мне спросить у господина главнокомандующего, нужно ли он ее доставить в Тифлис, продать ли в Тибризе или оставить до прибытия российской миссии. Паскевич умышленно в отместку написал сбоку «Сказать об этом Родофеникину, Паскевич, и отправил в Петербург». В Петербурге Радофиникину усмехнулся хитро на Паскевичеву надписку и написал с другого боку «Продать, Радофиникин. Пока прибыла рдафиникинская надпись в Тибриз, половина провизии погибла безвозвратно, испортилась, а сахара еще и того раньше продала Адалиджана. В Персии тоже занимались вазир Мухтаром. Посвящавшись, решили в Тегеране, а Тибриз подтвердил, послать в Петербург хозрева Мирзу. Он был молод, притом не дурен собою и вовсе не глуп.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 Фазильхан, поэт, Мирзы и Беки, Назырь или Дядька, Пишхедметы, Камерлакеи, Три, Туфендара или Оруженосцы, Секретный Ферраж, Постельный, Абдар, Водочерпи, Кафечи, кофейный, Шербядар, Шербетчик и Сундуктар, Казначей. У последнего и хранился выкуп за вазир Мухтара. Вынут был...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 Посидев недельку у Паскевича, Хозрев сильно заскучал и решил, убьют. В дороге ему тоже было несколько скучно, но когда показалась Москва у Хозрева и у Фазиль-хана, и у всех, кто там еще был с ним, отлегло от сердца, их встречали по-царски. Он пересел в карету, запряженную восьмериком.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 Очень недурен с собой. Дядькою к нему приставили графа Сухтелена. Погода была хорошая, весна, И уже были какие-то воздушные течения, Легкие веи и лица были кругом радостные. А граф Сухтелен самым болтливым генералом, И принц понял, удача не убьют. О, совсем напротив!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 Пусть Насальрот сам к нему явится. Насальрот отдыхал в это время. Облеченный в цветной, крайне легкого сукна, домашний фраг, он внимательно прочел бумажку от графа Сухтеляна и огорчился. Он послал сказать, чтобы Хозрев сам первый явился к нему Насальроту, а он Насальрот не пойдет. Хозрев тогда спросил у Сухтеляна, а, собственно, на какой предмет идти ему к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 сошлись на том что все произойдет нечаянно Хозрев поедет кататься мимо на солеродово помещения а в это время выйдут камеры юнкеры и пригласят его выпить чашку чаю и перекусить чего нибудь с дороги хозрев поехал кататься Тут перед Носоверодовым помещением положили красные коврики. Выехал камер-юнкер, князь Волконский, попросил на чашку чаю, и Хозрев вступил на красные коврики. Напрасно Носоверод пригласил его. Он действительно вздумал изъяснять порядок аудиенции, и что же? Получился неожиданный результат». Насальрот довольно четко прочел юноши высочайшие опробированные церемониалы аудиенции. Юноша слушал. Насальрот уже заканчивал и торопился, чтобы его не морить. — Посол! — То есть вы, ваше высочество? — объяснил Насальрот юноше приступя держимую им, то есть вами, ваше высочество, шаховую грамоту поднесет его величеству, которую, приняв, государь отдаст вице-канцлеру, то есть мне, ваше высочество, объяснял наследород, а сей, то есть я, положит на приуготовленный стол и потом ответствует послу высочайшим именем, и сей ответ прочтен будет послу, то есть вам, ваше высочество, на персидском языке переводчиком не согласен вдруг сказал юноша так уж его несло в течению персидские мысли необгновно легко приняли совсем другое направление нежели в начале когда он гостил у паскевича насельрот поднял брови и поправил очки я хочу сказал юноша чтобы сам император мне ответил насельрот крайне озаботился этими словами и понял что нужно действовать тонко издалека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 Тогда пусть его величество, мой величественный дядя, скажет мне немножко, а остальное уж доскажете да вы, ваше сиятельство. Насальрод почувствовал уступку. — Ну, не все ли равно, ваше высочество, — сказал он, — в сущности говоря, кто скажет все и кто немножко? — Нет, ваше сиятельство, — ответил разумных хозрев.